Глава тридцать вторая. продолжала преподавать в сельской школе со всем усердием и добросовестностью, на какие была способна. Вначале это был тяжелый труд. Прошло некоторое время, прежде чем я, наконец, научилась понимать своих учениц. Глубоко невежественные, с непробужденными способностями, они казались мне безнадежными и на первый взгляд все одинаково тупыми. Но вскоре я обнаружила, что заблуждалась. Они отличались друг от друга так же, как и образованные люди. И когда я ближе познакомилась с ними, а не со мной, это отличие стало выступать все ярче. Исчезло изумление, вызванное мною, моим языком, моими требованиями и порядками. И некоторые из этих неповоротливых разинь превратились в умненьких девочек. Многие оказались услужливыми и любезными. Я нашла в их среде немало и таких, которые отличались врожденной вежливостью и чувством собственного достоинства, а также незаурядными способностями, пробуждавшими во мне интерес и восхищение. Скоро этим девочкам уже доставляло удовольствие хорошо выполнять свою работу, содержать себя в чистоте, регулярно учить уроки, усваивать скромные приличные манеры. В иных случаях быстрота успехов была прямо изумительной, и я по праву гордилась своими ученицами. К некоторым из лучших я привязалась а они ко мне. Среди моих питомиц было несколько дочерей фермеров, почти взрослые девушки. Они уже умели читать, писать и шить. Их я обучала основам грамматики, географии, истории, а также более изысканным видам рукоделия. Я встретила среди них натуры достойные уважения, девушек, жаждавших знаний и склонных к совершенствованию. И с ними я провела немало приятных вечеров у них дома. Их родители обычно осыпали меня знаками внимания. Мне доставляло удовольствие принимать их простодушное гостеприимство и отвечать им уважением, к чему они, вероятно, не привыкли. И это нравилось им и служило им на пользу, так как поднимало их в собственных глазах и внушало желание стать достойными такого отношения. Я чувствовал, что меня начинают любить в этих местах. Когда я выходила из дому, меня встречали повсюду сердечными приветствиями и дружескими улыбками. Жить среди всеобщего уважения, пусть даже уважения рабочего люда это все равно, что сидеть на солнце в тихий день. Безмятежные чувства пускают ростки и расцветают под лучами этого солнца. В те дни мое сердце чаще бывало переполнено благодарностью, чем ныне И все же, слушатель, признаюсь, что в разгар этого спокойного, этого полезного существования, после дня, проведенного в прилежных занятиях с моими ученицами и вечера, посвященного рисованию или чтению в приятном одиночестве, я обычно погружалась ночью в страшные сны. Сны яркие, тревожные, полные мечтаний, взволнованные, бурные. Сны, где среди необычайных эпизодов и приключений Среди романтических перипетий и опасностей я вновь и вновь встречала мистера Рочестера. И всякий раз, в самый волнующий критический момент и тогда силы его объятий, звук его голоса, взгляд его глаз, прикосновение его руки и щеки, любовь к нему, сознание, что я им любима, и надежда провести всю жизнь рядом с ним, воскресали во мне со всей первоначальной силой и жаром. Когда же я просыпалась и вспоминала, где и в каком положении нахожусь, я вставала с своей кровати без полога, взволнованная и дрожащая. И только тихая темная ночь была свидетельницей то припадков отчаяния, то взрывов страстной тоски. А на следующее утро, ровно в девять часов, я начинала занятия в школе, спокойные, сдержанные, готовые к обычным дневным трудам сдержала свое обещание заглядывать ко мне это происходило обычно во время ее утренней прогулки верхом молодая девушка подъезжала галопом к дверям школы на своей лошадке в сопровождении грома трудно себе представить более пленительную картину чем эта всадница в пурпурной амазонке и черной бархатной шляпке грациозно сидевшая на длинных локонах которые ласкали ее щеки и развелись по плечам в таком наряде Она входила в скромное здание сельской школы и легко скользила между рядами восхищенных крестьянских девочек. Обычно она являлась в те часы, когда мистер Риверс давал урок катехезиса. Боюсь, что взор прекрасной посетительницы пронзал насквозь сердце молодого пастора. Какой-то инстинкт, казалось, предупреждал Сент-Джона о ее приближении. И если она появлялась в дверях даже в то время, когда он смотрел в противоположную сторону, его щеки вспыхивали, и его, словно изваянные из мрамора черты, хотя и сохраняли неподвижность, все же непередаваемо изменялись. Несмотря на внешнее спокойствие, в них сквозил какой-то затаенный жар, и это было красноречивее, чем порывистые движения и пылкие взгляды. Розамунда, конечно, сознавала свою власть над ним, а он был не в силах скрыть от нее свои чувства. При всем его христианском стоицизме достаточно было ей приветливо, весело, даже нежно улыбнуться, как его рука начинала дрожать, и глаза загорались. Он как будто говорил своим печальным и решительным взглядом то, чего не говорили его уста. «Я люблю вас, и знаю, что вы отдаете мне предпочтение перед другими. Не страх получить отказ заставляет меня молчать» предложая вам свое сердце, вы, вероятно, приняли бы его. Но это сердце уже возложено на священный алтарь Костер уже разведен вокруг него. Скоро от этой жертвы останется только пепел. Тогда она надувала губки, как обиженное дитя. Облако задумчивости омрачало ее учезарную веселость. Она поспешно выдергивала свою руку из его руки и, затаив обиду, отворачивалась, предпочитая не видеть этот лик героя и мученика. Сен-Джон без сомнения отдал бы все на свете, чтобы броситься за ней, вернуть, удержать ее, когда она его так покидала. Но ради нее он не хотел пожертвовать ни одним шансом на вечное спасение и не отступился бы ради ее любви ни от одной своих надежд на истинное блаженство. Кроме того, предавшись единой страсти, Он не мог бы удовлетворить тех разных людей, которые жили в его душе. Скитальца, правдоискателя, поэта, священника. Он не мог, он не хотел отречься от своего бурного пути миссионера ради уюта и тишины Вейлхола. Я узнала обо всем этом от самого Сен-Джона, когда однажды мне удалось вызвать его, несмотря на всю его сдержанность, на откровенный разговор. Мисс Оливер удостаивала мой коттедж частых посещений, и я вполне изучила ее характер, в котором не было ничего затаенного и фальшивого. Она была кокетлива, но не бессердечна, требовательна, но не слишком эгоистична. Она была избалована с самого рождения, но не окончательно испорчена, вспыльчива, но добродушна, тщеславна. Что же было ей делать, когда каждый взгляд, брошенный в зеркало, показывал ей расцвет ее очарования, но не жеманно щедра и не кичилась своим богатством, естественно и в меру умна, весела, жива и беззаботна. Она казалась прелестной, даже такой безучастной наблюдательнице какой была хотя бы я, но в ней не было ни подлинной значительности, неспособности вызывать глубокое впечатление. Это было существо совсем другой породы, чем, например, сестры Сан-Джона. Тем не менее, она мне нравилась почти так же, как моя воспитанница Адель. Хотя к ребенку, которого мы наблюдаем и воспитываем, у нас возникает более интимная привязанность, чем к постороннему для нас человеку, взрослой особе, хотя бы очень привлекательной. В силу какой-то прихоти, Розамолда заинтересовалась мною. Она уверяла, что я похожа на мистера Риверса. Но только он, конечно, в десять раз красивее. Хотя я и примилое создание, но он сущий ангел. Тем не менее, была по ее словам добра, умна, замкнута и решительно так же, как он. Она находила, что для сельской учительницы я игра природы и уверяла, что мое прошлое должно быть увлекательней всякого романа. Однажды вечером, когда мисс Оливер со свойственной ей ребячливой предприимчивостью и легкомысленным любопытством рылась в буфете и ящики стола в моей маленькой кухоньке, она обнаружила две французские книги, томик Шиллера, немецкую грамматику и словарь, а затем мои рисовальные принадлежности и несколько набросков, в числе которых была сделанная карандашом головка девочки одной из моих учениц, хорошенькой, как Ерувим, а также различные пейзажи, зарисованные с натуру в Мортонской долине и окрестных лугах. Сперва она была поражена, потом загорелась восторгом. Это я рисовала эти картинки? Знаю ли я французский и немецкий язык? Что я за прелесть? Что за чудо? Я рисую лучше, чем учитель в лучшей школе «Эс». «Не набросаю ли я ее портрет, чтобы показать папе?» «С удовольствием», — отвечала я, ощущая трепет особой, чисто артистической радости при мысли, что буду рисовать с такой совершенной и ослепительной натурой. В этот день на ней было темно-синее шелковое платье, руки и шеи были обнажены, единственным украшением являлись ее каштановые кудри, которые рассыпались по плечам, с прихотливой грацией, присущей только натуральным локонам. Я взяла лист тонкого картона и тщательно нанесла на него контур ее лица. Я заранее радовалась, представляя себе, как буду писать красками. Но так как становилось уже поздно, я сказала ей, чтобы она пришла еще раз позировать мне. Она так расхвалила меня своему отцу, что на следующий вечер мистер Оливер сам явился ко мне с дочерью. Это был крупный седой человек средних лет, рядом с которым его прелестная дочь выглядела как стройные деревцы подле древней башни. Мистер Оливер казался молчаливым, а, возможно, потому, что был горд. Однако со мной он держался весьма любезно. Эскиз портрета Розамунда чрезвычайно ему понравился. Мистер Оливер сказал, что я должна непременно докончить его. Он настаивал также, чтобы я пришла на следующий день в Вейл-Холл и провела с ними вечер. Я отправилась туда и очутилась в большом красивом доме, где все говорило о богатстве его владельца. Розамунда казалась чрезвычайно веселой и довольной. Ее отец был также весьма приветлив. Завязав со мной беседу после чая, он высказал свое одобрение моей деятельности в Мортонской школе. Однако добавил он — На основании всего введенного и слышанного он опасается, что я скоро перейду на другое место, более мне соответствующее. — В самом деле, папа, — воскликнула Розамунда, — Джейн так умна, что вполне может быть гувернанткой в аристократическом семействе. Я подумала, что предпочту остаться там, где нахожусь сейчас, чем жить в каком-нибудь аристократическом семействе. Мистер Оливер заговорил о мистере Риверсе и о всей семье Риверсов с огромным уважением. Он рассказал мне, что это очень старинный местный дворянский род, что предки Риверсов были богаты. Некогда им принадлежал весь Мортон, и даже теперь, по его мнению, представитель этого рода мог бы, если бы захотел, сделать самую блестящую партию. Он очень сожалел, что такой прекрасный и одаренный молодой человек — решил уехать за границу в качестве миссионера. Это значит загубить столь ценную жизнь. Я поняла, что отец не стал бы чинить препятствия союзу Розамуды с Сен-Джоном. Мистер роливер видимо, считал, что знатное происхождение молодого священника, старинный род и духовный сан достаточно возмещают отсутствие денег. Это было в праздничный день. Моя маленькая служанка помогавшая мне прибирать домик, ушла, весьма довольная полученным пень. Все вокруг меня было без единого пятнышка и блестело. Выскобленный пол, начищенная решетка камина, вытертые стулья. Я сама принарядилась и теперь могла провести вторую половину дня, как мне хотелось. Перевод нескольких страниц с немецкого занял час. Затем я взяла палитру и карандаш и принялась за более легкое и приятное занятие. Я стала заканчивать миниатюру Розамунды Оливер. Головка была уже готова, оставалось только сделать цветной фон, дописать драпировку, оттенить штрихом кармина свежие губы, прибавить кое-где мягкий завиток прически, придать большую глубину тени от ресниц под голубоватыми веками. Я была поглощена выполнением этих деталей, когда после торопливого стука дверь отворилась, и вошел сент джон Риверс. «Я пришел посмотреть, как вы проводите праздник», — сказал он. «Надеюсь, не в размышлениях? Нет, это хорошо. За столь приятным занятием вы не будете чувствовать одиночество. Видите, я все еще не доверяю вам, хотя до сих пор вы держались мужественно. Я принес книжку для приятного чтения по вечерам». И он положил на стол только что вышедшую поэму. Это было одно из тех замечательных творений, которых так часто удостаивалась счастливая публика того времени, золотого века современной литературы. Увы, читатели нашей эпохи далеко не так избалованы. Но не бойтесь, я не намерена увлекаться отступлениями, обвинять или негодовать. Я знаю, что поэзия не умерла, гений не утрачен, и мамона не дана власть ковать их и убить». Поэзия и когда-нибудь снова заявят о себе. Они докажут свое право на существование, свою свободу и силу. Ангелы небесные, вы только улыбаетесь когда низменные души торжествуют, а слабые оплакивают грозящие им гибель. Поэзия погибла, гений изгнан. Нет, посредственность, нет. Не позволяй зависти внушать тебе эту мысль. Они не только живы, но и наделены властью и искупительной силой, и без их божественного воздействия, распространяющегося всюду, ты находилась бы в аду, в аду собственного убожества. Пока я жадно проглядывала блистательные страницы Мармиона, мармеон поэма английского писателя Вальтера Скотта, ибо это был мармеон Сен-Джон наклонился, чтобы лучше рассмотреть мой рисунок, Он вздрогнул, и его высокая фигура снова выпрямилась. Однако он не проронил ни слова. Я взглянула на него. Он избегал моих глаз. Я угадывала его мысли и с легкостью могла читать в его сердце. В эту минуту я была спокойнее и хладнокровнее, чем сан -Джон. Я чувствовала, что у меня есть временное преимущество перед ним, и мне захотелось ему помочь, если это только возможно. При всей его твердости и самообладании размышляла я. Он слишком много берет на себя, прячет в себе каждое чувство, каждую боль, ничего не показывает другим, ничем не делится, все таит в себе. Я уверен, что ему будет легче, если он поговорит о прелестной Розамунте, на которой, по его мнению, ему не следует жениться. Я заставлю его разговориться. Я начала с того, что сказал. «Сядьте, мистер Реверс». Но он ответил, как всегда, что не может остаться. «Ну что ж», — заметила я про себя, — «стойте, если вам хочется. Но никуда вы не уйдете, я так решила. Одиночество столь же вредно для вас, как и для меня, а я постараюсь затронуть потаенные струны вашего доверия, найти доступ к этому непроницаемому сердцу и пролить в него, как бальзам, хоть каплю моего сочувствия». «Что, этот портрет похож?» — спросила я напрямик. «Похож? На кого похож?» «Я хорошенько не рассмотрел его». «Позвольте вам не поверить, мистер Риверс». Он даже вздрогнул, пораженный моей внезапной и странной настойчивостью, и изумленно взглянул на меня. «О, это еще только начало», — говорила я себе. «Меня не смутит эта ваша чопорность. Вы от меня так легко не отделаетесь» и Я продолжала. «Вы рассмотрели его достаточно внимательно и подробно, но я не возражаю. Можете взглянуть еще раз». Я встала и вложила портрет ему в руки. «Портрет хорошо сделан», — сказал он. «Очень мягкие, чистые тона, очень изящный и точный рисунок». «Да, да, все это я знаю». «Ну, что вы скажете о сходстве? На кого он похож?» После минутного колебания он ответил, «На мисс Оливер?» «Я полагаю, конечно». «Так вот, сэр, в награду за вашу удивительную догадливость обещаю сделать для вас тщательную точную копию этого самого портрета. Если только вы не будете возражать против такого подарка, мне не хотелось бы тратить время и силы на подношение, которое не будет иметь для вас никакой цены». Он продолжал смотреть на портрет. Чем дольше он смотрел, тем крепче сжимал его в руках, тем, казалось, сильнее желал получить его. «Да, похож», — пробормотал он. Глаза прекрасно схвачены, они улыбаются. Краски, цвет выражения переданы. Превосходно. Хочется вам иметь такой портрет, или это будет вам неприятно? Скажите мне правду. Когда вы окажетесь на Мадагаскаре, или на мысе Доброй Надежды, или в Индии, будет ли вам приятно иметь его при себе, или же он вызовет воспоминания, которые только взволнуют и расстроят вас. Тут он быстро взглянул на меня, в его глазах промелькнули нерешительность и смятение, затем он снова принялся разглядывать портрет. Что я хотел бы его иметь, не отрицаю. Другое дело, будет ли это осмотрительно и благоразумно? С тех пор, как я убедилась, что он действительно нравится Розамунде и что ее отец, видимо, не стал бы возражать против этого брака, я, будучи менее экзальтированной, чем Сен-Джон, почувствовала сильное желание содействовать этому союзу. Мне казалось, что если бы в его руки перешло состояние мистера Оливера, он мог бы с помощью этих денег сделать не меньше добра, чем став миссионером и, обрекая свой гений на увядание, а свои силы на истощение под лучами тропического солнца. Поэтому я сказала без колебаний. Насколько я могу судить, самое благоразумное и дальновидное, что вы можете сделать, это не теряя времени, завладеть оригиналом. Сент-Джон уселся, положил портрет перед собой на стол и, подперев голову руками, любовно склонился над ним. Я заметила, что он не сердится на мою дерзость и не шокирован ею. Более того, я обнаружила, что беседовать так откровенно на тему, которую он даже не считал возможным касаться, слышать, что о ней говорят так свободно, скорее нравится ему и даже доставляет неожиданное облегчение. Замкнутые люди нередко больше нуждаются в откровенном обсуждении своих чувств, чем люди несдержанные Самый суровый стоек все-таки человек. И вторгаться смело и доброжелательно в безмолвное море его души значит нередко оказать ему величайшую услугу. — Вы нравитесь ей, я в этом уверена, — сказала я, стоя позади его стула. — А ее отец уважает вас. — Разамуда прелестная девушка, хотя и немного легкомысленная, но у вас хватит серьезности на двоих. Вам следовало бы жениться на ней. — Разве я ей нравлюсь? — спросил он. — Безусловно. Больше, чем кто-либо. Она не устает говорить о вас. Это самая увлекательная тема для нее. Тема, которая никогда ей не надоедает. — Очень приятно слышать, — сказал он. — Очень. Продолжайте в том же духе еще четверть часа. И он самым серьезным образом вынул часы и положил их на стол, чтобы видеть время. — Но к чему продолжать? — спросила я когда вы, вероятно, уже готовите ответный удар, намереваясь сокрушить меня своими возражениями или куёте новую цепь, чтобы заковать своё сердце. Не выдумывайте таких ужасов. Вообразите, что я таю и млею, как оно и есть на самом деле. Земная любовь поднимается в моей душе, как забивший вдруг родник, и заливает сладостными волнами поля, которые я так усердно и с таким трудом возделывал. Так старательно засевал семенами добрых намерений и самоотречения. А теперь они затоплены потоком нектара. Молодые побеги гибнут, сладостный яд подтачивает их. И вот я вижу себя сидящим на атаманке в гостиной Вэлл Холла у ног моей невесты. Розамуда Оливер. Она говорит со мной своим нежным голосом. Смотрит на меня этими самыми глазами, которые ваша искусная рука так верно изобразила улыбается мне своими коралловыми устами. Она моя, я принадлежу ей. Это жизнь, и этот приходящий мир удовлетворяют меня. Тише, молчите. Мое сердце полно восторга, мои чувства зачарованы. Дайте спокойно протечь этим сладостным минутам. Я исполнила его просьбу, минуты шли. Я стояла молча и слушала его сдавленное и частое дыхание. Так в безмолвии прошло четверть часа, он спрятал часы, отодвинул портрет, встал и подошел к очагу. «Итак», — сказал он, «эти короткие минуты были отданы иллюзиям и бреду. Моя голова покоилась на лоне соблазна. Я склонил шею под его цветочное ярмо и отведал из его кубка. Но я увидел, что моя подушка горит, «В цветочной гирлянде оса вино отдаёт горечью. Обещание моего искусителя лживо, его предложение обманчиво. Всё это я вижу и знаю». Я посмотрел на него удивлённо. «Как странно!» — продолжал он. «Хотя я люблю, разомуду Оливер безумно, со всей силой первой подлинной страсти и предмет моей любви утончённо прекрасен, Я в то же самое время испытываю твердую, непреложную уверенность, что она не будет для меня хорошей женой, что она не та спутница жизни, какая мне нужна. Я обнаружу это через год после нашей свадьбы. И за двенадцатью блаженными месяцами последует целая жизнь, полные сожалений. Я это знаю. Как странно. Вырвалось у меня невольно. Что-то во мне продолжал он, чрезвычайно чувствительно к ее чарам. Но наряду с этим я остро ощущаю ее недостатки. Она не сможет разделять мои устремления и помогать мне. Разамунди ли быть страдалицей, труженицей, женщиной, апостолом? Разамунди ли быть женой миссионера? Нет? Но вам незачем быть миссионером. Вы могли бы отказаться от своих намерений? Отказаться? Как? От моего призвания, от моего великого дела, от фундамента, заложенного на земле для небесной обители, от надежды быть в сонме тех, для кого все честолюбивые помыслы слились в один великий порыв — нести знания в царство невежества, религию вместо суеверия, надежду на небесное блаженство вместо ужаса преисподней, отказаться от этого? Да ведь это дороже для меня, чем кровь моих жилах. «Это та цель, которую я поставил себе, ради которой я живу!» После продолжительной паузы я сказала. «А мисс Оливер, ее разочарование, ее горе — ничто для вас. Мисс Оливер всегда окружена поклонниками и листецами. Не пройдет и месяца, как мой образ бесследно изгладится из ее сердца» она забудет меня и, вероятно, выйдет замуж за человека, с которым будет гораздо счастливее, чем со мной. Вы говорите с достаточным хладнокровием, но вы страдаете от этой борьбы. Вы таете на глазах. Нет, если я немного похудел, то это из-за тревоги о будущем. Оно все еще не устроено. Мой отъезд постоянно откладывается. Сегодня утром я получил известие, что мой преемник, которого я так долго жду, приедет не раньше, чем через три месяца. А может быть, эти три месяца растянутся на полгода. Как только мисс Оливер входит в класс, вы дрожите и краснеете. Снова на лице его промелькнуло изумление. Он не представлял себе, что женщина посмеет так говорить с мужчиной. Что же до меня я чувствовала себя совершенно свободно, Во время таких разговоров, при общении с сильными, скрытными и утонченными душами, мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, пока мне не удавалось сломить преграды условной замкнутости, перешагнуть границу умеренной откровенности и завоевать место у самого алтаря их сердца. «Вы в самом деле оригинальны», — сказал он, — «и не лишены мужества». У вас смелая душа и проницательный взор, но, уверяю вас, вы не совсем верно истолковываете мои чувства. Вы считаете их более глубокими и сильными, чем они есть. Вы приписываете мне чувства, на которые я вряд ли способен. Когда я краснею, дрожу перед мисс Оливер, мне не жалко себя. Я презираю свою слабость. Я знаю, что она позорна. Это всего лишь волнение плоти, а не «я утверждаю». «Это не лихорадка души. Моя душа тверда, как скала, незыблемо встающая из бездны бушующего моря. Узнайте же меня в моем истинном качестве, холодного и черствового человека!» Я недоверчиво улыбнулась. «Вы вызвали меня на откровенность», — продолжала, — «и теперь она к вашим услугам». Если отбросить те белоснежные покровы, которыми христианство покрывает человеческое родство я по своей природе окажусь холодным, черствым, чистолюбивым. Из всех чувств только естественные привязанности имеют надо мной власть. Разум, а не чувство, ведет меня. Чистолюбие мое безгранично моя жажда подняться выше, совершить больше других, неутолимо. Я ценю в людях выносливость, постоянство, усердие, талант, ибо это средства, с помощью которых осуществляются великие цели и достигается высокое превосходство. Я наблюдаю вашу деятельность с интересом, потому что считаю вас образцом усердной, деятельной, энергичной женщины, а вовсе не потому, что я глубоко сострадал перенесенным вами испытаниям или теперешним вашим печалем. «Вы изображаете себя языческим философом», — сказала я. «Нет, между мной и философами деистами большая разница. Я верую и верую в Евангелие. Вы ошиблись прилагательным. Я не языческий, а христианский философ-последователь Иисуса». Он взял свою шляпу, лежавшую на столе возле моей палитры, и еще раз взглянул на портрет. «Она действительно прелестна», — прошептал он. Она справедливо названа Роза Мира. Не написать ли мне еще такой портрет для вас? Зачем? Нет. Он накрыл портрет листом тонкой бумаги, на которую я обычно клала руку, чтобы не запачкать картон. Не знаю, что он вдруг там увидел, но что-то привлекло его внимание. Он схватил лист, посмотрел на него, затем бросил на меня взгляд невыразимо странный и совершенно мне непонятный, Взгляд, который, казалось, отметил каждую черточку моей фигуры, ибо он охватил меня всю точно молнией. Его губы дрогнули, словно он что-то хотел сказать, но удержался и не произнес ни слова. «Что случилось?» — спросила я. «Решительно ничего». Был ответ, и я увидела, как, положив бумагу на место, он быстро оторвал от нее узкую полоску. Она исчезла в его перчатке, поспешно кивнув мне и бросив на ходу «Добрый вечер!» Он исчез. «Вот так история!» — воскликнула я. Я внимательно осмотрела бумагу, но ничего на ней не обнаружила, кроме нескольких темных пятен краски там, где я пробовала кисть. Минуту-другую я размышляла над этой загадкой, но не будучи в силах ее разгадать и считаю что она не может иметь для меня особого значения, Я выбросила ее из головы и скоро о ней забыла.